Глава 32. Я поражен. Выдохнул он, открывая передо мной двери в кафе. Разносить почту с новорожденным. Кристина, вы нереальная женщина. Государство спонсирует быстрое нахождение у себя этих качеств, улыбнулась я, усаживаясь на предложенное им кресло. В кафе со смешным названием было по-домашнему уютно. Каждый столик – какая-то своя история и свой декор. «Наш бы вполне мог иметь прототип у какой-нибудь некогда знатной бабушки». «Пособие хватает только на простую еду», — ляпнула я и стушевалась. «Он же видел мою сегодняшнюю корзинку, но Сезар не придал этому значения». «Тогда буду вдвойне рад вас угостить». «Я все не пойму, зачем вам это, но мне все равно», — улыбнулась я. Он поймал мой взгляд своим понимающим, а я вдруг подумала, что должно быть... Кому-то очень повезет оказаться на том конце его такого искреннего внимания. Но мне и правда было все равно. Завтра меня ждали контракт и Эйден. А сегодня я могу себе позволить хоть небольшой кусочек участия этого мира в лице этого мужчины. Есть один человек, который мне очень дорог. Вдруг доверительно сообщил он, складывая локти на столе. И я хотел бы сделать для него нечто важное и хорошее. Но проблема в том, что так считаю только я. А он нет, и я развернула меню. Нет, он захочет меня убить за это. Тогда вам нужно хорошенько поесть напоследок, улыбнулась я. Он усмехнулся в ответ. А я вдруг подумала, что если Сезар окажется лжецом, я очень расстроюсь, потому что этот вечер выходил запоминающимся. С ним было неуловимо уютно и защищенно. Я усмехнулась этой мысли, удостоившись его вопроса во взгляде. «Думаю, вашему ребенку повезет с таким папой», – улыбнулась. «Спасибо», – усмехнулся он задумчиво. «Нам принесли заказ, на мобильный пришел ответ от Сони, что у них все хорошо, и я отмахнулась от мысли о завтрашнем дне, давая себе передышку». «Мне не было сложно чувствовать себя среди людей на своей территории» но дело было не в деньгах и власти. Я знал, что они меня боятся не только как непредсказуемого партнера, но и как зверя. Это чувствовалось во всем. Даже заточенные на переговоры с такими как я, они пропускали вдохи, потели, а сердца их бились неровно сообщая мне все. Мы сидели в большом просторном зале за круглым столом. Большие окна, зарешоченные на старинный вычеррный манер, отделяли нас от сумерек, сгустившихся за городом. Мне казалось, что я не думаю о Байваре, но стоило бросить взгляд в окно, в солнечном сплетении прострелило тоской, и я тяжело сглотнул. Первый договор сроком на один год. Заговорил снова незнакомый прежде, но самый спокойный из присутствующих, сэр Говард Уиллоуби. Военная аристократия, не иначе, но этот был элитой, а не тем отбросом, с которыми я имел дело на базе. В каждом движении чувствовалась выдержка и продуманность. Он был единственным, кто меня не боялся без всяких адреноблокаторов. Но объемы поставок значительно больше, чем мы запрашиваем обычно. Я никак не среагировал, молча глядя на него, но прекрасно знал, откуда такие условия. Один из главных поставщиков правительству Смиртона сошел с дистанции и переориентировался на экспорт. Тот, который поначалу пытался на меня охотиться и которому быстро объяснили, что этот путь приведет лишь к трупам. «Надеемся, вы сможете отработать контракт по заявленным поставкам». «Вы же знаете, что сможем», – спокойно отозвался я. «Все говорит в вашу пользу», – учтиво кивнул он. «Тогда давайте подпишем бумаги». «Давайте». уил выступил из-за моей спины и передал мне договор. За столом, помимо сэра Уиллоу Би, присутствовали еще трое – Его помощник и два безопасника. Но тут дверь открылась, и внутрь прошел президент Джонсон. А следом за ним еще один носитель званий. По одному неприязненному взгляду, что он кинул на меня, становилось понятно – ненавидит. А если обладает властью, то вряд ли ненавидит пассивно. «Мистер Джонсон», – поднялся Уиллоуби и протянул президенту руку. «Я учтиво встал следом, удостоившись внимательного взгляда». Президент Джонсон, в отличие от цепного пса по правую руку, открытую ненависть не питал. Он взглянул на меня спокойным, немного усталым взглядом. «Рад видеть вас, наконец, лично, мистер Уэйн», – сдержанно улыбнулся он. «Наслышан».